Глава 18. Пион, гнев. Я барабаню выкрашенную голубой краской деревянную дверь и жду. Джейк, наконец, догоняет меня. «Что ты делаешь?» Он с трудом переводит дух после пробежки по улице и вверх по холму. «Не позволю сплетничать об Уилле!» — кричу я, молотя по двери кулаком. «Да кто он такой, этот Уилл?» — спрашивает Джейк. Я оглядываюсь на него, разрываясь, отвечать или нет, а потом снова поворачиваюсь к двери. Но тут она распахивается, появляется Лу, и раздражение на ее лице сменяется удивлением при виде нас. «Поппи, тебе уже лучше?» – спрашивает она. «Почему ты так молотишь в дверь? Что-нибудь случилось?» Она с тревогой переводит взгляд на Джейка. «Что-нибудь с детьми?» Нет, Лу, начинает он, стоя у меня за спиной. Это вы ему говорили? перебиваю я его. Я в курсе, что это неимоверно грубо, но я должна знать. Лу озадачена: Что говорила? Я устремляю на нее выразительный взгляд. Копи, я понятия не имею, о чем вы. Послушайте, мне надо вернуться в дом. Сюзи, вот-вот родит. Сюзи, какая еще Сюзи? «Что уже?» – волнуется Джейк. «Я думал еще рано. Я тоже так считала», – говорит Лу, распахивая перед нами дверь. И настраивалась еще на несколько дней. Но, кажется, Базил оказался гораздо шустрее, чем я думала. «А Базил кто такой?» Джейк и Лу скрываются в доме, и мне ничего не остается, кроме как тащиться следом. Не знаю, что я ожидала найти в гостиной голубенького коттеджа Лу, но уж никак не коричневого с белым спаниеля в корзинке. Обложенная одеялами и полотенцами, собака тяжело дышала, и вид у нее был совершенно измотанный. «Ветеринара вызвала?» – спросил Джейк, садясь на корточки рядом с Сюзи и поглаживая ее по голове. «Да, но он на Монгсвудской ферме. Там у коровы трудные роды. Кажется, все животные в округе решили обзавестись потомством». В первый день мая. Но мне уже приходилось принимать щенков. Спокойно говорит Лу. Я готова. Снаружи раздается лай. А это Базил, Говорит Лу, заметив, что я оглядываюсь на заднюю дверь. Отец щенков. И он об этом знает. Целыми днями ходит вокруг дома. Ждет. Почти как я. Так, хорошо. Я снова смотрю на Сюзи. Когда должны появиться щенки? «Может, через пару минут, а может и через пару часов», — говорит Лу, — как только Сюзи будет готова. «Так зачем вы приходили?» «Неважно», — «Не важно, говорю я. «По сравнению с происходящим, мой психоз отходит на задний план. Потолкую слу, когда та будет в своей тарелке. Я могу чем-нибудь помочь?» «Бедняжка Сюзи тяжело дышит, и я понимаю, роды вот-вот начнутся». «Вы не можете вывести Базила вместо меня?» – спрашивает Лу. Как я уже говорила, он очень нервничает из-за щенков. Прогулка ему не помешает. Пойдет ли он, это другой вопрос. «Попробую». «Ты уверена, что это разумно?» – спрашивает Джейк. «После...» «Ты достаточно хорошо себя чувствуешь?» «Что случилось?» – волнуется Лу. «Правда, ничего. Я в норме». Но Лу смотрит на Джейка, и ждет ответа. «Она чуть не потеряла сознание в супермаркете», объясняет он. Пришлось буквально вытаскивать ее. «Бедняжка! Со мной все хорошо!» Упираюсь я, раздраженная тем, что Джейк все выболтал. «Я вполне могу прогуляться с Базилом вместо вас, Лу. Правда?» «Вам лучше знать, дорогая», говорит Лу, поглаживая меня по руке. Она направляется к двери. Джейк, присмотри пока за Сьюзи, хорошо? Я на секунду. Сюда, Поппи. Мы заходим в кухню, где Лу забирает красный поводок и несколько пластиковых пакетов, и выскакиваем наружу, чтобы Бэзил не успел прорваться в дом. Бэзил, тот самый Бассет, который дожидался Лу под навесом у магазина в день моего приезда. Он смотрит на нас своими большими, серьезными, и мудрыми карими глазами. «Ну что, Бэзил, пойдешь гулять?» Лу показывает ему поводок. Гав, Бэзил бросается к нам, и Лу пристегивает поводок к его ошейнику. «Он спокойный», — говорит Лу, «но возраст уже сказывается, так что многомильные прогулки ему ни к чему». Бэзил обнюхивает мои ноги, а потом усаживается передо мной и смотрит все тем же понимающим взглядом. «Вы произвели на него впечатление», — замечает Лу. «Обычно он не любит незнакомых. Но, может быть, он понял». «Что понял?» — спрашиваю я, разглядывая Бузила сверху вниз. «Насчет собак или других животных у меня никаких пунктиков нет. Просто я к ним не привыкла». «Что вы, родня Розы?» «О, так вы не знали...» она хлопает себя по рукой я думала вам кто-нибудь сказал бэзил принадлежал розе когда ее забирали в больницу я обещала позаботиться о нем у меня же была сьюзи и они знали друг друга так что это казалось идеальным решением ну а когда роза не вернулась бэзил тихонько скулит будто поняв ее слова лу присаживается на корточке и гладит его по голове Знаю, дружок, мне тоже ее не хватает. Бэзил тычется носом в ее ладонь, и она треплет его по макушке. С тех пор он здесь и крутится. Да, Базил? Они Сюзи поладили, пожалуй, даже чересчур. И теперь меня ждет целая орава щенков. Я-то грешным делом надеялась, что он староват для таких проказ. Но он еще молодец хоть куда. Верно, Базил? Готова поклясться, он улыбается. «Лу, тебе лучше вернуться!» — кричит Джейк из дома. «Кажется, один на подходе». Лу дает мне поводок и пакеты. «Он просто беспокоится, поймите!» — бросает она, вбегая обратно в дом. «Джейк, он такой! Он ничего плохого в виду не имеет!» «Это она о щенках? Или о том, что Джейк волновался из-за моей прогулки с собакой?» «Главное, прибирайте за ним!» — кричит она уже из кухни. «А то приходской совет оштрафует». Я прикрываю глаза. «Супер!» А когда открываю глаза, встречаюсь взглядом с тяжело дышащим Базилом. «Пошли!» Я веду его к задней калитке. «Надеюсь, ты ограничишься одним заходом». Лу права. Базил легко идет на поводке. Трюхает рядом со мной... обнюхивает все интересное своим длинным носом и время от времени помечает тоненькой желтой струйкой. Я веду его в город, вдоль Харбор-стрит. Может, пройдемся мимо гавани к утесам или спустимся на пляж, если нет прилива. В мае темнеет поздно, а облака, которые я приняла за грозовые, потихоньку рассеиваются. Мы минуем голубую канарейку, уже закрывшуюся на ночь, Но возле гирлянды маргариток бэзил неожиданно упирается. Я к этому не готова, и рука едва не вывихивается от резкого натяжения поводка. «Что случилось?» – спрашиваю я пса, усевшегося на землю. «Тебе нужно кое-что сделать?» Я закатываю глаза. Ну, я и докатилась. бэзил смотрит на меня, вяло моргая своими огромными карими глазами. «Пошли, Безилл!» Я тяну за поводок. «Ну, не упрямься!» «Все же так хорошо было!» Но он не двигается с места. И неожиданно начинает выть. Это протяжный, громкий и жалобный вой, от которого у меня пробегает мороз по коже. Будто волк в лесной чаще. Но это всего лишь перекормленный старенький бассет, сидящий посреди булыжной мостовой, В тихом приморском городке. Какие уж тут волки! Да что с тобой? Шиплю я, когда на нас оглядываются прохожие. Зачем ты так делаешь? Базил умолкает и бросается к цветочному магазину. И неистово скребется в дверь. Перестань, требую я. Мы ее только что покрасили. Пойдем. Я снова тяну поводок, но без толку. Бэзил усаживается перед дверью и смотрит на нее. «Ты хочешь войти?» – спрашиваю я уже мягче, потому что до меня доходит, в чем дело. Эмбер уже ушла, и я лезу в сумку за ключом. Бэзил энергично крутит хвостом, пока я отпираю дверь. Он врывается внутрь и с прытью гончей обнюхивает пол. «Ее здесь нет», – говорю я. Если ты ищешь Розу, Базил, то ее здесь нет. Он не слушает меня и продолжает исследовать магазин. Как ни странно, почти ничего не опрокидывает. Похоже, Роза частенько приводила его сюда. Он прекрасно ориентируется, заглядывает даже в подсобку. Итак, мы доходим до конторки. Базил подходит ко мне, опустив хвост, длинные уши метутся по полу, Взгляд полон укора, будто я виновата в том, что он не нашел здесь хозяйки. А потом он сворачивается в клубок под столом, и я гадаю, не там ли Роза отводила для него местечко, когда они были вместе. Ох, Базил, мне очень жаль. Я сажусь рядом и глажу его. Вспоминаю, как это делала Лу, и чешу ему голову. Он немедленно прижимается ухом к моей ладони. — А! Тебе нравится? Я сижу под столом, скрестив ноги, и утешаю старого пса. Как тут хорошо без людей и без цветов, конечно. Корзины убраны на отремонтированный склад, и больше нечему пугать меня. Здесь только я, Безил и магазин. Хреново, когда кто-то умирает, Бызил! Говорю я псу, сидя рядом с ним под конторкой. Я знаю, каково тебе сейчас. Бэзил смотрит на меня горестными глазами. Тебе, наверное, еще хуже. Ты ведь не знаешь, что случилось с Розой. То она была, то вдруг. Ты живешь у кого-то другого. Я легонько пихаю его. Ну, хоть какая-то движуха, верно? Хороший бонус в твои-то годы. Бэзил зевает: Но ты тоскуешь по моей бабушке, потому и хотел зайти сюда, где вы бывали вместе. Наверное, нам всем этого хочется. Побыть рядом с теми, кого потеряли. Хотя бы один последний раз. Бэзил кладет голову мне на колени и закрывает глаза, а я протягиваю руку и дотрагиваюсь до сердца, вырезанного на деревянной доске. Бунтари вместе навсегда.